Глава седьмая. Каролина, я почему тебя должен искать? Молчишь и правильно? Столько бед от тебя, чтобы ты провалилась потом пропадом работать пошла. И вот в таком духе пламенную речь я уже слушаю минут двадцать. Всего один вопрос. Можно уже нормально со мной поговорить? Что от меня хотят? Поняла еще из телефонного разговора. Только никто не поспешил мне объяснить. «Почему должна это сделать?» «Багир Тавирович, может, объясните, почему я вообще вам что-то должна? Ваша жена обвинила меня в воровстве, выкинула отсюда». А потом звонит и требует возвращения. Не оставляю попыток узнать, что происходит. А этот мужичок покрывается пятнами, явно недовольный тем, что я в который раз ему перечу и противостою. Видно же, что мое присутствие ему поперек горла. Так зачем вызывали и ломают комедию? Одни вопросы и ноль ответов. Так дело не пойдет. Не хочу я плавать в неведенье. Стервятницы энергии точно покажут мне все прелести жизни. Хотелось бы еще знать, за что конкретно. Ты мне еще попререкайся тут. Не она тебя нанимала, чтобы увольнять. У тебя есть заказы, которые ты не закончила. Плюс у тебя три дня прогула, которые обязательно удержу из зарплаты. Плюс за задержку заказов. «Почему я должен оправдываться перед влиятельными клиентами за задержку? Кто ты такая? Быстро пошла работать!» «Я уволена!» Громче, чем нужно, ответила ему и смотрела на покрывающееся пятнами лицо. «По документам еще нет. Вперед, к машинке! Все должно быть выполнено в срок!» Выплюнул в мою сторону зажиравшийся Боров. Больше сказать ничего не успела. Он покинул цех, где все удивленно следили за этой перепалкой. Вот и прояснила, блин, моменты странностей. Теперь их еще больше. Но если я и правда здесь еще работаю, значит, не могу прогулять. Радует одно. Хозяин сказал закончить набранное, а это на месяц работы, и свободно. А так бы до первого марта торчало. Надо будет не забыть заказать билет к Тане заранее, чтобы улететь. Под завистливые взгляды Швей заняла свое место. «Ясно. Хозяйка недовольна и все же спустила их с цепи. Я не ошиблась с выводами. Надо готовиться к подставам разного рода. Черт! Не ночевать же мне здесь и в туалет с собой все брать. Что вы там смеетесь? Мне не до шуток. Могут случайно пролить что-то на ткани или изделия. А может, и случайно ножницы уронят и порежут по центру платья. Ага, мимо моего рабочего стола пролетят случайно. Плавало. Знаю». Вначале, когда я увела самых лучших клиентов, мне так мстили. Правда, в те времена я была на вес золота. И виновниц прогнали. А тут все иначе. Я на месте тех пакостниц. Только бы хватило силы терпения. Даже просто находиться в таком коллективе трудно. Сколько слез я вылила ночью в подушку в свое время, не передать словами. И сейчас предстоит то же самое. Не хочу повторения, но придется. Нет. Все. «Решено. Я лучше максимально буду задерживаться, лишь бы скорее все завершить. Ни на минуту лишнюю тут не останусь. И домой забирать буду. Кто мне мешает не спать до середины ночи? По головке меня никто не погладит, но что поделать? Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Села за свой жутко неудобный стол и начала рыться в ящиках. Хорошо, что ничего не растащили. Даже ящик с личными вещами благополучно валяется в ногах. Фух. Сразу, легко и хорошо на душе. Заберу контактные данные. Сегодня вечером уйду вовремя. Блокнот прихвачу с собой, чтобы переписать все в свой, что находится дома и привезен из России. День пошел очень быстро. Заготовленные выкройки были проверены, как и нужная ткань. Дождалась, когда змеюки покинут серпентарий, и скрутила выкройки. А также припрятала нужные отрезы тканей. Со спокойной душой пошла к себе. В маленькой квартирке все так же уютно, но пыльно. Быстро набрала ведерка воды и протерла пыль со всех поверхностей. Примерно через пару часов с этим делом было покончено, и быстрый ужин из омлета и салатика уже был на подходе. Удобно устроилась за столом, чтобы покушать и тут же переписать все, что планировала. Только планы немного изменились, и подчавка не болтала с подругой. Все, что цензурное, не имеет особо смысла за что я ее люблю. Ругается она только в реально сложных ситуациях. Это помогает ей выплеснуть негатив. С ее жутко нервной работой такое просто необходимо. А тут еще и я подливаю масло в огонь. Танюшка посоветовала не надрываться. Лучше приехать к ней позже, ссылаясь на подорванное здоровье. В трубку согласилась. Но в душе понимаю, что не послушаюсь. Слишком сильно хочу вернуться к ней. Прислушиваюсь к себе и понимаю, несмотря на весь кошмар здешнего пребывания, душа успокоилась. Словно я там, где нужно. Неужели, чтобы меня не терзало, нужно мучиться в обществе ненавистных людей? Не же я. Никогда за собой этого не наблюдала. Чаще всего я очень спокойный и уравновешенный человек. Но если доведут, поверьте, могу так заговорить, что уши в трубочку сворачиваются. Причем, когда от меня такое слышат, Конфликт обычно заканчивается. Все почему? Да просто никто не ожидал и в шоковом состоянии уходил. Может, если доведут, просто на работе сорваться и вспомнить все унижения и издевательства. Глядишь, вообще без отработки отпустят. И пофиг им на капризы клиентов станет. Нет, есть у меня несколько обеспеченных дам, которые никогда не идут к другим. Вот они очень сильно расстроятся. Жаль, переманить их явно не выйдет. В другую страну они ко мне ездить не будут. А я очень привыкла к той одежде, к культуре. Замечала за собой, что в последнее время, когда сажусь делать эскизы, невольно выходит именно обая. Не деловые образы или стандартные европейские платья, а национальный костюм. Нет, надо отвыкать. На моей родине, вернее, моих родителей, такое не поймут. Предстоит огромный труд по изучению их национальных костюмов, привычных вещей для жизни. Упрощается это тем, что жила шесть лет в Лондоне. Окунувшись в новый для себя мир, была поражена, насколько может быть просто в жизни, когда живешь там, за границей. А с другой стороны, хорошо там, где нас нет. Два рабочих дня пролетели незаметно. С каждым из них я убеждаюсь, что в ближайшее время грянет Армагеддон. Все вещи целы, выкройки не тронуты, но по глазам вижу это затишье перед бурей. Со вчерашнего дня у меня начали спрашивать о примерках, и я назначила на сегодня, ну и дальше. Когда пришла первая женщина, даже грусть накатила. Она меня ненавидела с первого дня. Не знаю за что, но и шить у других отказывалась. Самое страшное для любой швеи — это заказчик. Так вот, эта мадам всегда меняет желание в тот момент, когда вещь уже почти готова. То слышишь, что рука впросила другой, то с рисунком прощелкали, и она указывала на другой. Много чего еще. Склочная, если одним словом. И все для чего? Правильно, чтобы хозяин сделал скидку. Почему ей все сходит с рук? Загадка почище египетских пирамид. А тут ей еще сказали, что это мои последние заказы и понеслось. Ой, ну и славно, другую девочку найдете. Ничего, не расстраивайтесь, избавились от криворукой. «Зачем вам такая хамка?» «Ладно, пусть выражается, мне не жалко. Обидно, что это слышат другие. Ну и это не все. Узнав об уходе, даже те, кто меня любил и был мил, рыкали. За всю свою жизнь я испытала куда меньшее количество негатива, чем за один сегодняшний. Почему люди стали так жестоки, что жалят других, когда сами недовольны? «Я живая, у меня своя жизнь» и выплёскивать на меня всю жуть никто не имеет права. Только мне решать, где работать, что есть, пить, в какой стране мне жить. Это моя жизнь. Хочется кричать и плакать от отчаяния, невозможности защититься. Каждый сотрудник ателье смотрел в мою сторону с превосходством. Господи, верни мне родителей. Почему я жива, а их нет? Зачем мне все эти испытания? Когда время стремительно приближалось к 7 вечера, Я готова была рыдать от счастья, что унижения на сегодня закончены. Гадюки уже собрались и ждали финальные три минуты рабочего времени, чтобы уйти. И тут к нам зашел Багир Тавирович. «Пчелки все свободные, кроме Каролины. Там клиент. Надо снять мерки и выполнить в лучшем виде». Фыркнул с пренебрежением и быстро развернулся на пятках. «Подождите! Я же только завершаю, и потом все. Пусть кто-то другой примет!» Начала кричать вдогонку, но кто бы услышал. Сделал вид, что пищит надоедливый комар. Все злобно захихикали и покинули салон. Бесит, когда нашу мастерскую называют салоном «Фе». Вышла в примерочный и обомлела. Там сидел массивный мужчина со смоляными волосами, широкими скулами и зоркими глазами. Он словно в душу смотрел. Плечи невольно вздрогнули от его давящей энергетики а злость в очах заставляет съежиться. «Поверьте, я тоже не в восторге обшивать вас. Не люблю шить мужчинам. Ладно бы мужу, сыну, но не постороннему». «Добрый вечер». Робко здороваюсь с клиентом и получаю в ответ кивок. Даже лицо немного подобрело, мне кажется, на долю секунды. «Вот ваша швея, Каролина. Каролина — это господин Курт. Я вас оставлю, вы же сами расскажете». И тут хозяин замялся. «Идите», — грозно ответил ему незнакомец. От его голоса пошли мурашки по коже, пока не поняла от чего. То ли от страха, потому что интонация была совсем недовольная и дружелюбная, то ли от наслаждения. Сильный низкий мужской голос заставил позавидовать его жене. Такой мужчина явно сможет защитить даму сердца. Дважды Таверовича просить не пришлось. Слинялся со скоростью света. Судя по осанке и умению держать себя, Передо мной кто-то из верхушки города. Совсем из верхушки. И фамилия его очень знакома. Но не помню, кто же он такой. Не стоит сжиматься в моем обществе, Каролина Ханым. Мягко обратился ко мне, а у меня от такого обращения кончики ушей вспыхнули. Хорошо, что на голове хиджаб, и он этого не видит. Меня зовут Азис. Прошу обращаться ко мне так. И немного поклонился в знак уважения. «Думаю, будет не очень уместно, простите». И опустила голову. Уж слишком лично он смотрел на меня. «И все же...» Повисло недолгое молчание. «Ладно, приступим к работе. Мне нужен...» «Простите». «Все же решаюсь прервать его. Надеюсь, не вызову вспышку гнева». «Что-то не так?» Он, если и удивился, то виду особо не подал. И, убедившись, что репрессии не будет, продолжила. «Простите...» но я заканчиваю уже набранные заказы и ухожу из ателье и переезжаю. Вы не могли бы заказать у другого человека? У нас есть не менее опытные швеи, которые вам помогут». «Вру, конечно. Для человека такого уровня у нас нет никого. Даже я не уверена, что справлюсь». «Каролина Ханым, я пришел именно к вам». Чуть с нажимом говорит, и у меня ощущение, словно по телу проходит волна подавления воли. «Я не ханым. Не обращайтесь ко мне таким образом. Понимаю, вам меня могли посоветовать. Но, увы, я спешу завершить здесь работу. Если я возьмусь за вас, меня никогда не отпустят. Скажут, раз взяла одного, заставим взять и другого». «Простите, мой ответ нет». Противостоять ему очень сложно, но все же выходит. «И все же...» «Видно, что ему не нравится мое сопротивление, но и сказать ничего не может против». Один заказ не отсрочит ваш отъезд. Это слово он сказал так, будто ему дали ложку дегтя. Назначительный срок. Я не могу доверить это кому-то постороннему. На вас вся надежда. Простите, не могу. Не выдержала пристального взгляда и ответила, посмотрев на его плечи. Почему? Каролина Ха... Увидев вспышку гнева в моих глазах, прекратил. Мне показалось, я даже выдохнула от облегчения. Не люблю, когда меня приравнивают к их культуре. «Я могу щедро оплатить ваши услуги сверху. Всем нужны дополнительные средства».